Глава 10. Октябрь 1135 года, со дня разделения. Тина шла по коридору к своей комнате. День похорон выдался тяжелым. Гнетущая скорбь витала по замку, проникая в каждый уголок, заполняя каждую щель и накрывая траурной вуалью каждое окно. Слуги сновали туда-сюда с печальными лицами, и их грусть была неподдельной. Все они уважали принца Рэндала, и души не чаяли в леди Джоанне. А без них замок будто лишился души и сердца, превратившись в склеп. Даже ее бойка, всегда веселая и острая на язык соседка по комнате Нора, была раздавлена. На ее лице не высыхали слезы, а курносый, покрытый веснушками нос, покраснел и отек от безутешных рыданий. Тина скорбела вместе со всеми. Ей было жаль и принца Рэнделла, и леди Джоанну, но больше всего она переживала за свою госпожу. Княжна Аврора напоминала живого мертвеца. первые дни Тина думала, что эта весть сломает ее, но с приездом гостей Аврора странным образом переменилась. Она держалась вежливо и учтиво, и Тина с опаской ждала, когда разразится пожар. Но его не случилось. И тогда она поняла, что горе княжну не сломило. Оно потушило в ней огонь жизни. Когда Тина в тяжелых раздумьях проходила мимо зала заседания совета, она услышала за дверью чей-то голос. Остановившись, она осторожно заглянула за дверь. Там находился принц Уилл и разговаривал с портретом. — Почему ты забрал ее? Почему вы оставили меня одного? Доносился до нее неразборчивый, пьяный лепет принца. Он стоял, прислонившись лицом к портрету, и наглаживал полотно. Ей стало жутко от увиденного и услышанного. Он был явно не в себе. Тина была в замешательстве, она не знала, что делать, подойти ли к принцу, чтобы предложить помощь, или тихонько уйти, пока он ее не заметил. Поразмыслив несколько секунд, она уже хотела переступить порог зала, как кто-то резко обхватил ее за талию, и накрыл рот ладонью. Она испуганно встрепенулась и попыталась было ударить нападавшего локтем в живот, но вдруг почувствовала легкое касание стальной иглы на шее. Острие не вонзилось вплоть, лишь слегка царапнуло кожу, словно приветствуя девушку. Догадавшись, кто стоит позади, Тина расслабилась и облегченно выдохнула. Он ослабил хватку и, аккуратно взяв ее под локоть, Повел по коридору. «Не стоит тревожить принца. Он пьян и сломлен горем. Неизвестно, что он может натворить в таком состоянии», прошептал Закария, отвечая на ее молчаливый вопрос. «А если он попытается навредить себе? За нами идет солдат из моего отряда. Он сопроводит его до личных покоев и проследит, чтобы принц не наделал глупостей». Тина нервно потерла шею, где несколько секунд назад ее коснулась игла. «Твои руки были заняты. Как ты достал свою треклятую иглу?» Закария молча продемонстрировал ей внутреннюю сторону куртки, и она увидела приколотые к стоячему воротнику иглы. «Я сделал это зубами», — подтвердил он ее догадки. Тина представила, как он склоняет голову, к ее шее и почти прижимается губами к коже. От осознания этого по спине прошелся рой мурашек, и на щеках вспыхнул румянец. «Куда ты меня ведешь?» — спросила она, чтобы отвлечься. «Провожаю до твоей комнаты. В замке слишком много посторонних людей. Не стоит ходить по ночам в одиночку». Весь оставшийся путь они прошли в молчании. Тина вслушивалась в звук шагов, гулким эхом разносившийся по безлюдному полутемному коридору и пыталась понять, заглушают ли они громкий стук ее сердца. Когда они дошли до ее покоев, Закария начал копаться в кармане своей куртки. Тина заинтересованно наблюдала за ним, пока он не достал какой-то маленький предмет. — Это твое, — сказал он, протягивая раскрытую ладонь. На ней лежал ее браслет, поисках которого она обсмотрела полы всего замка. «Где ты его нашел?» — изумленно воскликнула она и схватила браслет. Закария промолчала. Тина сразу заметила произошедшие в нем изменения Браслет стал тяжелее. Старые потертые деревянные бусины теперь надежно покрывал толстый слой лака, а обычную шерстяную нить заменила тонкая стальная леска. Она подняла на него удивленный взгляд. «Это ты сделал?» «Старая нитка истончилась и могла оборваться в любой момент. Тогда ты точно потерял бы его». «Мог бы предупредить меня, что взял браслет. это вещь дорога мне». «Мог, но я не подумал». Закария почесал затылок, напоминая этим жестом провинившегося ребенка. Тина со вздохом покачала головой. Она попыталась застегнуть браслет на запястье, но сделать это одной рукой оказалось непростой задачей. «Давай помогу». Закария подошел ближе и склонился над ее рукой. Она тут же почувствовала знакомые ароматы дождя и крыжовника. Несмотря на прохладу коридора, его пальцы были на удивление горячими. Он ловко справился с застежкой и отступил на шаг. «Спасибо», — поблагодарила Тина и смущенно опустила голову. «Зачем ты это сделал?» «Чтобы нить больше не рвалась. Это же очевидно». Она раздраженно фыркнула. «Ты издеваешься, да? Я ведь не об этом спрашивала». «Да, издеваюсь. Чтобы ты не докучала мне глупыми расспросами Если не устраивает, могу применить иглу». Тина посмотрела на адепта, заметив на его губах легкую, едва заметную ухмылку, и сокрушенно покачала головой. «Твое чувство юмора отвратительно Закария у меня его в принципе нет я говорил вполне серьезно парировал он хочешь чай я испекла печенье в одно мгновение привычная сосредоточенность на его лице сменилась растерянностью даже испугом он выглядел так будто ему предложили нечто страшное и неизведанное чай отороела переспросил закария ну да попьем вместе чай тина поразилась собственной смелости но тут же пожалела об этом. Она была уверена, что он откажется и сделает это, как всегда, в грубой форме. «Я хочу чай», — неуверенно пробормотал Закария, смутившись сильнее Тины. «С печеньем». «Хорошо. Тогда проходи». Она открыла дверь в покое. Пространство озарел свет пламени, исходящий из маленького камина. Нора уже не было, сегодня она работала в ночь. Тина отошла к стене, пропуская внутрь Закарию. «У вас уютно». Взгляд адепта, казалось, изучал каждую деталь в комнате. «Спасибо». «Это твое место». Он указал на аккуратно застеленную кровать сбоку от двери, на которой не было ничего, кроме корзинки с вязанием, в отличие от соседней кровати у окна, где лежали разноцветные подушки, старая тряпичная кукла и книга с потрепанным корешком. Тина кивнула и подошла к камину. Набрала в чайник воды и повесила на железную перекладину над огнем. «Не стесняйся, бери стул и присаживайся». Она подошла к столу, расположенному между кроватями, и начала доставать из навесного шкафчика кружки и ложки. Закария тем временем снял обувь, повесил куртку на гвоздь у двери и прошел к столу. На нем была надета облегающая черная кофта с рукавами до локтей, и увидев его худые, но жилистые и сильные руки, покрытые черными узорами, Тина тяжело сглотнула. Он сел на табуретку и, прислонившись спиной к стене, смотрел на Тину изучающим взглядом. «Ты часто бываешь на кухне у Поппи. Я не раз видел, как ты возилась с тестом. Тебе это нравится?» Тина вытащила с полки тарелку с ароматным печеньем и поставила в центр стола. — Да, меня это успокаивает, и я люблю запах выпечки. — Я тоже. Тихо отозвался закари Когда вода закипела, Тина заварила травяной чай и разлила его по чашкам. Затем заняла место напротив Закаре и взяла одно печенье. Адепт последовал ее примеру и надкусил хрустящее сладкое тесто. — Тут есть изюм? — растерянно спросил он с набитым ртом. «Да», — Тина нервно пригладила волосы, — «забыла сказать, ты не любишь изюм?» Закаря медленно жевал печенье, стараясь тщательно распробовать вкус, но потом запихнул остатки в рот и сделал большой глоток, обжигающий горячего чая. «В усадьбе моего отца был виноградник», — тихо поведал он и взял с тарелки второй печенье. «И оттерпеть не мог свежий виноград». Его глаза заволокло пеленой воспоминаний, а на губах появилась грустная полуулыбка. Мутина перехватила дыхание от того, насколько красив он был в это мгновение. «Мама часто пекла печенье, и ни одна служанка не могла приготовить его так же вкусно, как она», — продолжил он незнакомым дрожащим голосом. «Она всегда добавляла в тесто изюм». А я даже не догадывался, что изюм — это высушенный виноград. Мы собирались всей семьей под навесом из виноградника и пили чай с маминой выпечкой. И я, уплетая за обе щеки печенье с изюмом, смело утверждал, что от этого виноградника только одна польза — под ним можно спрятаться от солнца. Все надо мной посмеивались, а я не понимал, почему. Этот виноградник сожгли вместе с домом враги отца после того, как убили всю мою семью. Взгляд Закария ожесточился, и он сжал руку в кулак. Раздался тихий хруст, и на стол посыпались мелкие крошки. Он вздрогнул и нахмурил брови, увидев, что сотворил с печеньем. «Ничего страшного», — спохватилась стина и, взяв тряпку, смела в руку крошки. Когда она склонилась над столом, их взгляды встретились. Между ними было всего несколько сантиметров, и Тине стало труднее дышать. «Я давно ни с кем не пил чай», — сказал он, не отрывая от нее тяжелого взгляда. «Тина Эйнар». «Ты можешь приходить в любое время. Я всегда тебе рада», — ляпнула она, не подумав, и почувствовала, как внутри сгорает от стыда. «Ты слишком добра ко мне». Они продолжили пить чай в тишине. Закария с аппетитом поедал одно печенье за другим, а у Тины на языке крутился один вопрос, который она все-таки, набравшись храбрости, задала. «Тебе обязательно становиться мастером теней, чтобы отомстить за родных?» Закария на мгновение замер. Рука с печеньем застыла на полпути к рту. — По лезвию ножа ходишь, Тина Эйнар. Угрожающим тоном прошептал он, но все же ответил. — Да, обязательно. — А почему? Можно ведь найти убийцу и отомстить, не становясь мастером. Ты сильный воин. Я видела, как ты сражаешься на тренировочной площадке сразу с несколькими соперниками. Никто даже задеть тебя не может. — Одно силы недостаточно убийца моих родных обиль живет в одном из храмов ордена и редко покидает его а чтобы проникнуть туда и убить мастера я должен бросить вызов так что сперва мне нужно заиметь тот же ранг, что и у него тина удивилась разговорчивости адепта и решила воспользоваться столь редкой возможностью ака ты станешь мастером Он состарится и умрет естественной смертью Закария провел языком по внутренней стороне губы, прокручивая стальное кольцо. «Мастера Тиней живут дольше обычных людей благодаря снадобьям». Он взял печенье с тарелки и съел половину в один присест. «Сколько ты дашь Холланду?» «Лет пятьдесят», — задумчиво прикинула Тина. Ему семьдесят шесть. В среднем мастера, обитающие в храме, доживают до ста тридцати, поэтому обиль будет в полном расцвете сил, когда я приду за его головой. Ты так спокойно всем говоришь о своей месте Не боишься, что его люди придут за тобой раньше? Не всем, а лишь немногим. Поправил он то, что об этом узнала ты, заслуга твоей болтливой рыжей соседки, которой я точно скоро отрежу язык. Холланд потому и привез меня в Арден, что оставаться на востоке было опасно. А здесь люди Абеля вряд ли достанут меня, потому что орден теней имеет власть лишь на востоке, и границы королевства пересекают. — Редко. Тина нахмурилась. — Но ты ведь иногда посещаешь Орден. В следующее мгновение Закария пригнулся к Тине так близко, что она почувствовала на своих губах его дыхание. — Долго будешь докучать мне глупыми расспросами? — прошептал он. И Тина мысленно умоляла себя продолжать дышать. Закария буравил ее хищным взглядом еще несколько секунд, а потом выхватил из ее рук печенье и вернулся на место. «Ты съел все печенье?» С удивлением обнаружила Тина, когда вышла из оцепенения, вызванного близостью адепта. «Я не вчерашнего обеда, поэтому очень проголодался». «Почему ты не сказал?» «Я бы принесла тебе поесть из кухни», — спохватилась Тина и, подскочив со стула, уже направилась к двери. Тёплая рука схватила её за запястье. — Не надо, Тина. Я наелся. И мне уже пора. Закарий отпустил её, снял с крючка куртку и открыл дверь. На мгновение замер, а потом развернулся и снова подошёл к Тине. Мне всё очень понравилось. Он коснулся её щеки и заправил волосы за ухо нежно провел руками по шраму и скользнул вниз по шее. Тина забыла, как дышать, и в этот раз никакие внутренние мольбы ей не помогли. Закария задержал пальцы над ее ключицей, прямо на пульсирующей вене, выдающей ее учащенное сердцебиение. — Спасибо, что пригласила, Тина Эйнар! — прошептал он ей на ухо, и вышел из комнаты, не оборачиваясь. Тина еще долго стояла, как вкопанная, и пыталась заставить себя не улыбаться в этот горестный для всех обитателей замка день.